Превосходно мог бы взять деньги у меня, тем более для яблоньки. — Вы знаете, меценат, — тихо сказал Новакович, — я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто и знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать яблоньки приятное на собственные заработанные деньги. Кузя захихикал. — Как заработанный Как? — На этих белоснежных лепестках сверкала не роса, а капли борцовского пота, выдавленного из несчастных чемпионов Африки и Европы твоими медвежьими Нельсонами. — Кузя, ты можешь об этом больше не говорить, — на хмуре сказал Новакович. — И верно. Увесисто подкрепил меценат. — Где замешана яблонька, клевреты должны безмолвствовать. Кузя вдруг завопил. — Шапки долой перед святой красотой, телохранитель! Я люблю тебя! — Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей, — жеманно заявил куколка. — Я думаю. — Губат, у вас не дура. Я того мнения, над что яблонька должна короновать нашего поэта собственными руками. — А? — Конечно. Впрочем, я выработаю подробный ритуал всего празднества. Куколка, куда же вы? А мне нужно спешить. Я должен обработать одно мое стихотворение. Неужели такое же, как о старушке в избушке?» Восторженно ахнул Кузя. «Нет, в другом роде. Однако, неужели, господа, вам так понравилась печаль старушки?» «О, это вещь высокого напряжения!» то, что немцы называют шлягер. Я ее недавно декламировал в одном доме, все чуть с ума не сошли. «Ей Богу — Ей-богу! — расцвел куколка. — И за что вы все меня так любите, не понимаю. — За талант, батенька! — Исключительно за талант, за редким растением и уход особенный. — Спасибо. — Хотите, я свои новые стихи посвящу вам? — «О, достоин ли я такой чести!» — сказал Кузя таким жалобно, уничижительным тоном, что Новакович отвернулся и прыснул в кулак. А куколка, ничего не подозревая, обводил всех ясным доверчивым взглядом, и сияла в этом взгляде ласка и собачья любовь к каждому из них. «Жалко мне с вами расставаться!» Но ничего не поделаешь. Искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие». Он вышел. Все помолчали. Потом Новакович почесал затылок и сказал. «Меценат, каков экземпляр, а?» «Это я его нашел». «Из-за такого человека...» Я получил всего двадцать пять рублей, то есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь, я в торговце живым товаром. — Послушайте-ка, господа! — и меценат озабоченно обвел взглядом клевретов. — Шутка наша хороша, конечно. Она забавно тонкая и остроумна. Но как мы из нее в конце концов выпутаемся? Представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов, что тогда ведь скандал будет на весь мир. Мотылек, сидевший до этого в глубокой задумчивости, вдруг вскочил, и, собрав свое лицо в такие складки, что они оказались трепетавшим клубком судорожно извивавшихся змей, вдруг прошипел самой настоящей злобой в голосе «И пусть, и пусть». Я давно уже жду, я жажду такого звонкого мирового скандала, ведь подобного болвана, как эта куколка, сто лет не отыщешь. И какой самоуверенный болван, пусть будет скандал. Так и надо, так и надо. «Чего ты?» — даже отшатнулся от него Кузя. «Смотрите, взбесился человек. Лицо-то у тебя будто черт лапой смял. Эй, морщины, вольно?» Марш по местам! Я давно, давно поджидал такого случая. Обратите внимание на меня. Я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов,